Земная жизнь — на миг звенящий стон, Где прах героев ветром разметен, Клубится пылью розовой на солнце. Земная жизнь — в лучах плывущий сон.